Он выполнил задание для возвращения, переоделся в советскую форму с убитого, но тут сам попал в плен к немцам и отправлен в концентрационный лагерь под Вильнюсом. В каждой жизни есть какое-то событие, решающее всего человека, и судьбу его, и убеждение, и страсти. Два года в этом лагере перетряхнули Юрия. То, что был этот лагерь, нельзя было не оплести словечками,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 Еще можно было оттянуть смерть копкой могил, но там были крепче его и проворней. Юрий заявил, что он художник. Действительно, в его разнообразном домашнем воспитании были уроки живописи. Юра недурно писал маслом, и только желание следовать отцу, которым он гордился, помешало ему поступить в художественное училище. Вместе с другим художником-стариком, жалею, что не помню его фамилии,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 Вечерами из окна их кабины Юрий видел теперь ту единственную картину, для которой дано ему было искусство кисти. Вечерний туманец над приболотным лугом, луг обнесён колючей проволокой, и множество горит на нем костров. А вокруг костров когда-то советские офицеры, а сейчас звероподобные существа, грызущие кости павших лошадей, выпекающие лепешки из картофельной кожуры, курящие навоз и все шевелящиеся от вшей. Еще не все эти двуногие издохли. Еще не все они утеряли членораздельную речь, и видно в багряных отцветах костра, как позднее понимание прорезает лица их, опускающиеся к неандертальцам. Полынь во рту. Жизнь, которую Юрий сохраняет, уже не мила ему сама по себе.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 Русские вытягивают войну, и русским такой жребий. Почему так? Оттуда-отсюда постепенно приходит объяснение. СССР не признает русской подписи под Гаагской конвенцией о пленных, значит, не берет никаких обязательств по обращению с пленными и не претендует на защиту своих попавших в плен. Эту конвенцию мы признали только в 1955 году.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 Когда весной 1943 года в лагерь приехали вербовщики от первых русских легионов, кто-то шел, чтобы спастись от голода, Евтухович пошел с твердостью, с ясностью. Но в легионе он не задержался. Кожу сняли, так не по шерсти тужить. Юрий перестал теперь скрывать хорошее знание немецкого, и вскоре некий шеф-немец из-под Касселя, получивший назначение создать шпионскую школу с ускоренным военным выпуском, Взял Юрия к себе правой рукой. Так началось сползание, которого Юрий не предвидел. Началась подмена. Юрий пылал освобождать родину. Его засовывали готовить шпионов. У немцев планы свои. А где была грань? С какого момента нельзя было переступать? Юрий стал лейтенантом немецкой армии.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 Конечно, наше следствие не принимало таких резонов. Какое право они имели хотеть жить, когда литерные семьи в советском тылу и без того хорошо жили? Никакого уклонения от взятия немецкого карабина за этими ребятами не признавали? За их шпионскую игру им крепали тягчайшую 586, да еще диверсию через намерение? Это значило держать, пока не околеют.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 Вдруг под новый 1945 год один бойкий парень вернулся и доложил, что задание выполнил. Пойди его, проверь. Это было необычайно. Шеф не сомневался, что он прислан от смершей и решил его расстрелять. Судьба добросовестного шпиона. Но Юрий настоял, что напротив, надо наградить его и поднять перед курсантами. А вернувшийся шпионяга предложил Юрию распить литр И Багровый, наклонясь через стол, открыл Юрий Николаевич. «Советское командование обещает вам прощение, если вы сейчас перейдете сами к нам». Юрий задрожал. Уже ожесточившееся, уже от всего отрешившееся сердце рознило теплом. Родина. Заклятая, несправедливая и такая же все дорогая. Прощение, и можно вернуться к семье,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 Организацию немецкой разведки. Две недели разбирали Евтуховича колебания. Но во время зависленского советского наступления, когда он школу свою отводил вглубь, он приказал свернуть на тихий польский фольварк там выстроил школу и объявил, «Я перехожу на советскую сторону. Каждому свободный выбор».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 Его отделили, десять дней заставили описывать всю историю школы, программы, диверсионные задания, и он действительно думал, что его опыт и знания, даже обсуждался вопрос о поездке домой к родным. И понял он только на Лубянке, что даже в Соломанке был бы ближе к своей Неве. Можно было ждать ему расстрела, или никак не меньше двадцати минут. Так неисправимо поддается человек дымку с родной стороны. Как зуб не перестает отзываться, пока не убьют его нерв, так и мы, наверное, не перестанем отзываться на родину, пока не глотнем мышьяка. Латофаги из Одиссее знали для этого какой-то лотос. Всего недели три пробыл Юрий в нашей камере.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 Даже рядовые власовцы все ушли куда-то бесследно, вернее, что в землю, а иные сейчас не имеют документов выехать из северной глуши. Судьба же Юрия Евтуховича и среди них была не рядовая. В 1974 году «Русская мысль» от 27 июня. Один бывший зек свидетельствовал, что Юрий получил 25 лет лагерей и отбывал их на Сахалине, на 505-й стройке. Я употребляю здесь и дальше слово «власовец» в том неясном, но прочном смысле, как оно возникло и утвердилось в советском языке, и никогда не поддалось точному определению, искать которое было для лиц неофициальных опасно, для официальных нежелательно. Власовец вообще всякий советский, вооруженно принявший сторону противника в этой войне. Еще понадобятся годы и книги, чтобы понятие это проанализировать, выделить разные категории, и тогда в остатке получены будут власовцы в собственном смысле, то есть прямые сторонники или подчиненные генерала Власова с тех пор, как он в немецком плену дал свое имя для антибольшевистского движения. Таких сторонников в иные месяцы войны насчитывались всего лишь сотни, а, собственно, власовская армия с центральным подчинением и вообще, по сути, — Создастся не успел.